Ю Несбё. «Крысиный остров и другие истории». Читает артист Владимир Голицын. «Крысиный остров». Глава первая. Ветер лениво трепал сигнальный фал. Я глядел город, на удивление мирный, хотя с крыши 90-этажного небоскреба не разглядишь человеческих муравьев, которые прячутся и охотятся на улицах. Не услышишь криков тех, кого избивают, мольбы о пощаде, не услышишь, как щелкает курок, зато слышно выстрелы. Рев одинокого мотоцикла, и теперь в темноте видно пожары. Разумеется, отсюда сверху большинство из них кажутся крохотными. Подожженные автомобили, будто уютные фонарики, озаряют улицы, где настоящие фонари давно прекратили свое существование». Внизу послышалась пулеметная очередь, впрочем, непродолжительная. Они молодые, однако усвоили, когда полагается остановиться, чтобы оружие не нагрелось, а еще усвоили, что требуется для выживания в такую эпоху. Или, точнее говоря, чтобы прожить чуть дольше того, кому нужно то же, что и тебе. Еда, оружие, жилье, бензин, одежда, наркота. женщина или несколько, чтобы обеспечить будущее мужским геном. Там внизу, не побрезгуем клише, джунгли, и джунгли эти все ближе даже не день ото дня, а час от часу. Готов поспорить, что здание, на крыше которого мы стоим, еще до рассвета превратится в часть джунглей. Отсюда сверху вывозят тех, у кого есть возможность свалить, элиту, богатейших из богатых, тех, кому хватило бабла на билет, Я стоял и разглядывал их, последнюю группу из 14 человек. Они нетерпеливо поглядывали туда, откуда прилетит военный вертолет, курсирующий между городом и авианосцем новые рубежи. Корабль этот способен вместить 3,5 тысячи пассажиров, запасы провианта и лекарств и все остальное, причем хватит этого на 4 года, даже если не заходить ни в один порт. Сегодня ночью судно выйдет в море, где проведет неопределенное время. Не знаю, сколько стоят билеты, известно лишь, что женщинам полагается небольшая скидка, потому что людей каждого пола на борту должно быть одинаковое количество. Слух об этом не говорят, но судно это что-то вроде нового ковчега для элиты. Передо мной стоит мой давнишний приятель Колин Лоуф. Его жена Лайза и дочка Бет подошли чуть ближе к площадке и высматривают вертолет. Колин – один из самых богатых дельцов в стране. Он владеет интернет-ресурсами и активами по всему миру, в том числе и небоскребом, на котором мы стоим. И тем не менее, если верить его собственным словам, семейству Колина хватило получаса, чтобы собрать вещи в поездку. «Все, что вам нужно, там есть», – заверил я его. Здесь наверху царит тревога, но в то же время и какое-то странное возбуждение – Вокруг вертолетной площадки и возле двери на крышу стоят вооруженные охранники, оплаченные из бюджета Love Инк. Остальные охранники расположились внизу, возле входа и около лифтов. Их задача остановить тех, кто попытается штурмовать здание в надежде спастись от бандитов или даже вознамериться пробраться на вертолет и дальше, на новые рубежи. Винить никого нельзя. Не тех, кто попытается, не тех, кто попробует их остановить. Каждый из нас дерется за себя и за своих близких, так уж мы устроены. Когда я к вечеру пришел к этому зданию, над улицами висел запах страха и отчаяния. Я видел, как какой-то мужчина в костюме предложил охраннику портфель, битком набитый банкнотами, однако охранник отказался. Может, из-за свидетелей вокруг, а может, боялся, что завтра деньги эти обесценятся. Следом за мужчиной к охраннику подошла женщина средних лет, показавшаяся мне знакомой. Она расправила плечи и перечислила фильмы, в которых играла. «Мы движемся к антропии», — сказал Колин. «Ты же в курсе, что я таких слов не знаю», — ответил я. «Второй закон термодинамики». «Это мне ни о чем не говорит». «Вы, юристы, вообще ничего не знаете?» «Знаем, как разгребать то, что инженеры нагадят». Колин рассмеялся. Этой фразой я описал наш пятнадцатилетний симбиоз в Лоу-Инг. «Энтропия», — начал Колин, глядя на горизонт, похожий на разрезанный силуэт на фоне солнца, готового вот-вот исчезнуть в море. «Энтропия — это когда все в закрытой системе со временем разрушается. Оставь на берегу замок из песка, и на следующий же день ветер и погода его разрушат. Не заменят на что-нибудь еще более прекрасное, а сравняют с землей». Лишат жизни, дыхания, превратят в ничто. Это и есть энтропия Уилл, и это самый универсальный из законов природы. «Закон о беззаконии», — добавил я. «Говоришь как юрист, как философ. Гоббс утверждал, будто без законов, без общественного договора всех нас поглотит хаос, который будет намного хуже самой ужасной диктатуры, и, по-моему, он, возможно, прав». «Левиафан явился», — поддакнул Колин. «Что такое «Левиафан»?» — спросила незаметно подошедшая к нам дочь Колина Бет. «Ей семнадцать, она на три года моложе своего брата Бреда, который куда-то подевался. Она невероятно похожа на Эмми, мою собственную дочку, но это не единственная причина, по которой на глаза у меня наворачиваются слезы, когда я вижу Бет». «Это из истории про морское чудовище», — проговорил я, не дождавшись ответа Колина. «Оно выдуманное». «Тогда почему он явился?» «Это образно, солнышко». Колин притянул дочь к себе. «Один философ прибег к этому образу, описывая общество без законной порядка». «Как это?» «К нам приблизился военный в полевой форме, Колин кашлянул». «Иди, Бет, а то мама заскучает, я скоро подойду». Девушка послушно убежала. «Да, лейтенант», — спросил Колин. «Господин Лоуф», — заговорил военный. «У него были короткие седые волосы и рации, с которой доносились треск и взволнованный голос, словно силищиеся докричаться до хозяина рации. Мое начальство на первом этаже сообщает, что сдерживать людей все сложнее. Отдадите приказ стрелять, если...» «Это бандиты?» — перебил его Колин. «В основном обычные люди, господин Лоуф. Они надеются проникнуть на вертолет». «Бедняги! Стреляйте только в случае крайней необходимости!» «Есть, сэр!» «Долго еще вертолета ждать?» «Пилот сообщил, что они будут здесь примерно через 20 минут, сэр!» «Ясно. Держите нас в курсе, чтобы люди могли подняться на борт, как только вертолет приземлится!» «Есть, господин Лоуф!» Лейтенант зашагал прочь, и я услышал, как он говорит в рацию Вас понял, сержант, но приказано не прибегать к силе неоправданно, ясно? Да, держите позицию и... Голос умолк и остался лишь шорох флагов и сирена полицейской машины внизу на темных улицах. И Колин, и я знали, что это не полиция. Уже год они не осмеливаются патрулировать улицы после наступления темноты, значит сейчас в полицейской машине... Сидят четверо парней с автоматами и в меру обдолбанные, чтобы рефлексы еще сохранились, но чувство дозволенного притупилось. Хотя оно не просто притупилось, а вообще исчезло. Причем не только у этих отморозков, а и у всего остального населения тоже. Выражение «противозаконные действия» утратило всякий смысл, потому что закона больше не существует. И это, возможно, единственное оправдание тому, что я сделал. Я по-прежнему слышал рев мотоцикла, похоже, у них в глушителе дырка, ну или как там это называется. Я давлю на газ, лечу по пустой улице через город на юг к бойне. Из-за дыры в глушителе мотоцикл ревет, давно пора починить. И еще надо бензина залить. Стрелка на датчике уровня топлива ткнулась в красную полоску, сейчас, блин, вообще никуда не доеду. Без поддержки в центре посреди ночи делать нечего». Иначе сразу поймешь, каково это, когда жертва — это ты и есть. Ну да ладно. Пока бензин не кончился, пока двигатель пашет, я в этой пищевой цепочке не в самом низу, потому что я нашел то, что искал там, на оставшемся позади холме. Выход. Дыру в стене крепости. Возможно, все жители виллы через несколько часов умрут, а может и нет. Судить их не мне, я всего лишь вестник. Рев мотоцикла эхом отскакивает от стен офисных зданий, высоких и пустых. Если с газом переборщить, бензин весь выйдет, но чем дольше я остаюсь в центре, тем выше шансы вляпаться в дерьмо. Чего стоит один этот сброд возле здания Лоува? Я там всего-то скорость слегка сбросил, как кто-то меня тут же попытался скинуть с мотоцикла. Люди — настоящие звери, отчаявшиеся, злые и испуганные. Вот срань-то. Что вообще случилось с этим городом, с этой большой прекрасной страной?